Глава тринадцатая Наверное, я смотрелся очень глупо. По крайней мере, судя по хохоту Андроза, именно так и было. Один маг с косой в руках посреди огромного зала, заполненного несколькими тысячами противников. Да даже будь они первого уровня, мне конец. Попросту шапками закидают. С другой стороны, я хотя бы попытался. Жалкое, конечно, оправдание, но кроме него у меня и нет ничего. До истечения срока осталось всего два дня. Вряд ли успею найти способ избежать смерти в другом месте. Все это пробежало в голове, пока сжимал древко милосердия и оглядывал неспешно проходящую ближе толпу. Меня рассматривали со снисходительным интересом. Как диковинного зверька, попавшего в клетку и ощерившего мелкие и совсем не опасные зубки. Двадцать метров. Самое время спустить уже летающие над головой черепа. Вот только холодок вдоль хребта подсказывал не начинать боя. Можно подумать, меня сейчас обнюхают да отпустят. Сглотнуть ком напряжение в горле. Пятнадцать метров. Пальцы до скрипа сжимают милосердие. Холод на спине переходит в жжение. «Боишься, Макс?» От громогласного голоса я едва не подпрыгнул, как разжавшаяся пружина. Смерть ничего не боится, заверил богобезный. Расскажешь это ей, когда придёт забирать тебя серые пределы, хохотнул Адрес. Ладно, посмеялись и хватит. Двигайся на восток. Мои дети тебя не тронут. Ну, я скажу, у них и мать была, не удержался я, выплескивая давящее напряжение. Красивые найти не мог. Мобы и правда трогать меня не спешили. Даже выстроились почетным коридором, пропуская на восток. Провожая меня взглядами, с детской непосредственностью тыкали пальцами в кружащие над головой черепа и что-то друг другу сообщали на каком-то шипяще-скрипучем наречии. Под ногами чистый, как будто только выметенный пол. По всему помещению свисают с потолка на рыжих от времени цепях лампады, где тлеют ароматные угли. Андрес, похоже, любит приятные запахи. Или старается перебить вонь своих детишек. Атрозия бездны. Создание бездны. Трехсотый уровень. Здоровье — сто тысяч из ста тысяч. Да тут не всякий рейд справится, — подумал я, продолжая топать по плитам. Мне бы такую охрану. Можно было бы в городе даже двери на ночь не запирать. Впрочем, нежить все равно не спит, так что и запираться смысла особого нет. Несмотря на колоритную внешность мобов, идти почти сразу стало скучно. Пятка косы, используемой в качестве трости, стучала по плитам. Убирать оружие было бы высшей глупостью. Сандра застанется приказать атаковать в самый неподходящий момент. И пусть я даже одного не убью, но дорого продам свою жизнь. Получено достижение «Желанный гость». Посетите чертоги двух правителей Наверкома. Вот так вот а встреча с принцем, оказывается, была не так уж и бесполезна, не считай конечно, уже полученных бонусов вроде статуи и... <кхм> времени в камере. И пускай достижения ничего не дают толком, да и любоваться на них можно только в собственной информации, все равно на душе приятно. Вот же. Помирать через два дня, а я думаю о том, как здорово достижение грести лопатой. Это уже какой по счету с момента входа в подземелья долгая ходьба наконец привела к высокой статуе изображающей восседающего на троне из черного пламени высокого человека с рогами андрос демон бог бездный вот и еще один бессмертный сколько я их уже повидал пора бы достижениеения получить а ты выходит статуя спросил останавливаясь в десяти шагах от изваяния «Совсем, видать, плохи дела, раз ты даже воплотиться не можешь». «Всему виной предательство», — сообщил голос из камня. «Если бы Тарас стал моим, я бы напитался душами достаточно, чтобы выйти в мир, а так только из камней говорить». Я кивнул, ожидая, что он мне скажет. А пока бог бездны молчал, я заметил за троном несколько интересных рисунков. Вот вздымает объятый пламенем меч белокрылый ангел, рядом зверь перекусывает монаха, следующий — огромный осьминог в окружении коралловых рифов, четвертый — пожилая женщина, облаченная в черную накидку с косой в руках. Она протягивает руку и слегка улыбается. Пятым оказался друид. Вокруг него летают феи и пляшут, наигрывая на дудках сатира. Отдельно две картины, кипящее черное месиво, и чистый свет, не с небес. «Понравился орнамент?» — заметил Андрес. «Это ты и есть ключ, некромант. Решишь загадку — я помогу тебе. Не решишь — значит, станешь моим». Бог Бездны выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню дневник. Я кивнул, раскрывая книгу. Уже и забыл, когда последний раз-то заглядывал. Несколько квестов вспыхнули золотыми искрами, и перенеслись на вкладку «Выполненных». Я же раскрыл новое. Вы нашли загадку в подземелье гробницы Али-Ибн-Сахана. Решите головоломку Андроза, чтобы получить доступ к потаенным знаниям. Внимание! В случае провала вы будете насильно причислены к последователям бездны. Смена фракции станет невозможна. Отношения с другими фракциями установится на ненависть. Потеревскую лу отметил, что от лица остались кожи до кости. Интересно, когда из расы человек перейду в нежить? И так ясно, обращение не прекратится, но уже хочется либо туда, либо сюда. А то застрял на пороге и хожу, собак пугаю. Хотя, будь я скелетом, они бы стремились разобрать меня на косточке. Сколько у меня времени? Каменное изваяние хохотнуло. Точнее, звук смешка донесся изнутри секунда меньше, чем тебе осталось. То есть, если я приму твою сторону, ты сможешь аннулировать счетчик?» — удивился я. Обычно у меня при таком поднимались брови. Теперь мимика отмерла. Я даже не уверен, что брови-то остались. Впрочем, настоящий некромант не должен испытывать и уж тем более демонстрировать какие-либо эмоции. Да и просчитать меня станет однозначно сложнее мертвые не краснеют не хмурятся знай только поворачивай голову до да щелкой челюстями пострашнее конечно смогу разве ты сомневаешься в моей силе ты был в бездне видел каков ее мир какова суть вещей а все еще не веришь что старый друг может больше чем просто говорить из камня и сколько у меня попыток я там тебе он задумался пусть будет три так Отлично. Пойдем самым простым образом. Объединим стороны. Плитки с рисунками вдавливались одна за другой, едва слышно щелкая при фиксации в нажатом состоянии. Вы неверно ввели последовательность. Получен урон 2000. Ну ничего себе! Таким темпом придется ждать и думать. Тратить запасы пока не буду, пригодятся еще. А на то, чтобы подумать, время еще есть. Итак, это, несомненно, пантеоны. Свет, порядок, тьма, хаос, смерть и бездна. Вопрос. Кто представлен чистым лучом света? Ясно же, что это либо ушедший во тьму веков, либо вот-вот готовящийся появиться пантеон. Как там было у империи «все язычники полягут, а принц выберет новое божество». Будем исходить из того, что свет — это оно и есть. Следовательно, вопрос… Этот мистер x на стороне светлых или нейтрален? И как это соотносится с загадкой? У тебя стула удобного, разумеется, не найдется. В ноги тут же ударило. Я рухнул в мягкое, обитое, приятным черным бархатом высокое кресло. Выудив из сумки запас кофе, пригубил, не дожидаясь, пока сработает дебаф. Интересно, а если я потребляю свой наркотик, я продляю зависимость или же лечу ее? Извини, что не предлагаю поделиться, Андрес. Попробовал усмехнуться, но губы уже так не гнулись. Ну вот ты статуя. Ты пошути мне еще, отберу подсказку, рассмеялся бог бездны. А то и утащу обратно, в этот раз не невременно. А пока твое время не выйдет, посмотрим тогда, чья шутка остроумнее. Извини, пожал плечами я. В этот момент что-то во мне хрустнуло. По телу прошел леденящий холод, перед глазами потемнело, накатила слабость, я едва не выпала с кресла. Чьи-то когтистые пальцы удержали в кресле. Поздравляем, вы прошли по пути смерти. Осталось совсем немного до получения черного могущества. Отныне и навеки ваша раса нежить. Открыт для развития третий подкласс персонажа. Не забудьте посетить учителя своей расы в любом лояльном городе. Репутация с темными расами дружелюбие. Репутация со светлыми расами неприязнь. Внимание. Отныне и навеки вы лишаетесь любых бонусов и штрафов к морали. На вас не действуют благословения и проклятия. Внимание. Любое заклинание светлых, включая божественную магию, отнимает ваше здоровье и понижает характеристики. Внимание! Любое заклинание темных, включая божественную магию, восстанавливает здоровье и повышает характеристики. Внимание! Как представитель расы нежить, вы получаете бонусы. Плюс 150% урона ночью светлым расам. Плюс 150% защиты от всех видов урона ночью. Иммунитет к магии разума. Иммунитет к магии старения. Выносливость повышена на 50%. Интеллект повышен на 50%. Внимание! Как представитель расы нежить, вы получаете штрафы. Минус 150% урона днем светлым расам. Минус 150% защиты от всех видов урона днем. Вы лишаетесь защиты от школы света. Вы лишаетесь защиты от школы природы. Сила понижена на 50%. Ловкость понижена на 50%. Я поднял голову, осознавая прочитанное. Третий подкласс. Теперь я смогу стать либо вампиром, либо скелетом, либо лечом. Кроме того, отсутствие век совершенно не тяготит. А в темноте светло, как днем. Я перевел взгляд в дальний угол зала. Да, грязновато у тебя, Андрес, грязновато. Маленькие скоробеи ползли по паутине пыли на пол. И, ухватив нечто из кучи мусора, укатывали обратно. Надо же, какие трудяги. Даже на такой глубине находят чем поживиться. Спасибо. Кивнул я отродио, придерживающему меня от падения. Мутант сразу же убрал лапу и отошел на шаг за спинку кресла. Мой же взгляд переместился на настенные картинки, затем скользнул на таймер. Жалем продолжает тикать. Я уж понадеялся. А еще светлых лучше обходить десятой дорогой. Меня теперь любой нуб-друид вобьет в землю по ноздре. Не говоря уж о профессиональных клириках и паладинах. Множить нежить на нору, не в крови. Но это все лирика. Интуиция подсказывает, что за головоломкой скрывается не столько потаенные знания, сколько аннулирование счетчика, иначе мне и паладин не понадобится. Сам подохну в мягком черном кресле. Хотя это тоже не самая худшая смерть. В тепле, уюте и в приятной компании демона. «Ну?» Но... — протянул бог бездны. «Сдаешься?» Я потер скулу. Видимо, вошло в привычку. Кто-то бровь чешет, кто-то затылок, а я вот скулу утру. И пускай почти ничего не чувствую, все равно помогает. «Не сдаюсь, Андросс!» У меня есть еще время подумать. Картинки слегка светились, будто система решила, что я забыл, где они расположены. Я же напряженно перебирал в голове всю добытую информацию. В том, что ответ у меня уже есть, а я просто не могу его найти, я не сомневался. И все же время шло. Таймер считал секунды.